Две манчини решили держаться вместе. Дело в том, что при первом же приближении опасности шевалье де Лорен испарился с горизонта. Назвать это можно было только одним словом «бегство». «Я поеду с тобой», — сказала Гортензия Мари. «С меня вполне достаточно Италии. Ты-то можешь жить во Франции. Влюбленный в тетушку-король выпишет тебе любые индульгенции». «А ты? Куда поедешь ты?» Гортензия загадочно улыбнулась. Уже давно в голове ее родился один заманчивый проект. Рента Людовика никак не могла покрыть ее капризы и прихоти. Она решила убить двух зайцев сразу, обеспечить себя деньгами и надежной защитой, а для этого найти солидного покровителя» независимого, очень богатого и, по возможности, красивого и обаятельного. В мечтах Гортензия уже нарисовала себе образ самого привлекательного человека в мире. Им стал герцог Совойский, Шарль Эммануэль, который когда-то давно предлагал ей руку и сердце. Быть может, в нем снова проснется забытая любовь, теперь уже не к молоденькой девочке, а прекрасной даме. В конце концов, что могло угрожать молодой и красивой женщине? Гортензия чувствовала, что красиво, как никогда. Сестры воспользовались отсутствием коннетабля, чтобы бежать из Рима. 29 мая 1672 года они собрали багаж. Мари уложила в шкатулку все свое личное состояние, драгоценности и 700 пистолей. Гортензия взяла с собой только то, что считала наиболее красивым. Затем, нарядившись в мужские костюмы, они сели в карету с неизменной наном и еще одной горничной. По официальной версии, они направлялись подышать свежим воздухом в Оксати, но уже в дороге Мари приказала кучеру повернуть на чевито Киа, где в нескольких милях от порта... Их должна была ждать заранее нанятая Филюга. Прибыв на место, в два часа утра, они отправили кучера разыскивать корабль, а сами спрятались в небольшом лесочке, чтобы не вызывать интерес у возможных случайных прохожих. Ждать пришлось долго, а когда вернувшийся кучер сообщил, что не смог найти корабль, смятение понемногу стало охватывать их сердца. Но когда немного рассвело, они, наконец, смогли погрузиться на Филюгу и под парусом отправились во Францию. Путешествие прошло без происшествий, правда, у берегов Монако море испортилось, и гортензия заболела морской болезнью, всерьез решив, что пришел ее последний час. Но и самый отвратительный путь имеет конец. И несколькими днями позже... Они высадились в Сиота глубокой ночью, так как не имели паспортов. У Марии и Гортензии был самый жалкий вид, когда они прибыли в Экс графу де Григнану, другу герцога де Невера. Все их платья были испорчены водой и грязью. Графиня де Григнан, очаровательная дочка маркизы де Севине, смеялась и не могла остановиться, говоря, что у них нет ничего, кроме драгоценностей и белья, чтобы можно было на себя надеть. «Вы путешествуете, как настоящая героиня романа!» — восклицала она. И тут же взялась за перо, чтобы повеселить свою маман рассказом об экстраординарном визите. В мгновение ока новость достигла Парижа, а Роман де мазалини думал, что умрет от злости. Он успокаивал себя тем, что маркиза, жена, по крайней мере, не смеет мозолить ему глаза. И вот теперь она снова прибыла, прибыла, чтобы бесить его и глумиться над ним, мерзкая. «С этим пора кончать», — заявил он. И, не теряя ни минуты, послав капитана своей гвардии мсье де Поластрона с приказом арестовать Гортензию. Потом он вырвал у парламента разрешение поступать с женой по своему усмотрению. В Эксе, Мари и Гортензия встретили Мирабо и позднее Монфрина. Тогда же Гортензия узнала, что Паластрон уже в пути. Я думаю, сказала она Мари, что пришла пора нам расстаться. Теперь ты уже можешь отправляться одна и не должна никого бояться. Король не станет возвращать тебя в Италию. И минимум сто человек захотят оказать тебе гостеприимство. Я же другое дело. Если я останусь здесь, рано или поздно Палострон меня арестует. Но ты тоже можешь просить защиты у короля. Мой муж сговорился с парламентом. И только одному Богу известно, захочет ли Его Величество вытаскивать меня из тюрьмы. Я же по своей воле не имею ни малейшего желания там оказаться. Я предпочитаю сама распоряжаться собой. Куда же ты поедешь? В Турин, герцогу Что-то говорит мне, что там меня ждет прекрасная жизнь. Удачи тебе и прощай. Нежно расцеловав Мари и немного расчувствовавшись, гортензия снова облачилась в мужские одежды и, усевшись по-мальчишески на коня, ускакала по дороге к порту. Сан-Мари за небольшую плату она наняла судно и отправилась в Ниццу, где и высадилась несколькими днями позже. Теперь она была на земле герцога Савойского и могла передохнуть и привести себя в порядок. Она не спешила появляться в Турине. Герцог должен быть сражен с первого же взгляда, стоило потрудиться над собой. — Это просто, — решила герцогиня, посовещавшись зеркалом, — еще немного смелости и успех в наших руках.